Глава четырнадцатая. Ортах. Опять начинались рифы. После каскетов — ортах. Буря не блещет фантазией. Она груба, могуча и прибегает всегда к одним и тем же приемам. Мрак неисчерпаем. Он вероломно таит в себе неисчислимые ловушки и козни. Человек же быстро расходует все свои средства. Человек выдыхается. Бездна —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 Неподвижный гранитный куб отвесно погружает свои прямолинейные грани в бесчисленные змеиные извивы волнующего моря. Ночью его можно принять за огромную плаху, придавившую собой складки черного сукна на помосте. В бурю он ждет удара топора или, что тоже, удара грома. Грома, однако, при снежной буре не бывает.